Глава 10. Несколько мгновений в кабинете царила звенящая тишина. Ректор молчал, изучая меня внимательным взглядом, видимо, пытался понять, чем именно я руководствуюсь, отказываясь от сотрудничества. Нет, я, конечно, всё понимала. Тьма опасная сущность, чьё существование просто нельзя игнорировать, и то, что она вернётся в верхний мир, не имело сомнений. Это только вопрос времени. Но позволить лорду Хариэну увидеть столь интимные воспоминания, я просто не могла. Как я потом буду смотреть в его глаза, да и не факт, что после того, как ректор узнает о моей близости с куратором, он не доложит об этом отцу. Но и молча уйти из ректорской я тоже не могла. Нужно было дать хоть какое-то объяснение своему отказу. Вот только какое? Проблема в том, что ничего путного в голову сейчас не приходило. Я всё ещё жду ответ от депт Косиери, произнёс ректор, которому надоело ждать, пока я соберусь с мыслями. Вы что-то скрываете? Да, то есть нет, тут же поправилась я. Извините, лорд Харен, это личное. Я не могу позволить вам заглянуть в мои воспоминания, но я могу рассказать всё, что имеет отношение к теме внутри господина Реджена. Снова воцарилась тишина. Ректор хмурился, и я понимала, что мой ответ ему не понравился. Но не станет же он применять ментальное воздействие на мой разум без моего согласия, верно? Это же противозаконно. Да и отец придёт в ярость, если об этом узнает. Но раз другого выхода нет, наконец произнёс мужчина и сев за стол, сложил пальцы в замок. Я внимательно вас слушаю. Да ладно. Мне не верилось, что он с такой лёгкостью пошёл мне на уступки, но зацикливаться на этом я не стала и принялась подробно пересказывать свой единственный разговор с Тёмой. Именно тогда я поняла, что она ни перед чем не остановится, лишь бы поглотить все миры Сущего. Конечно, я не понимала её мотивов, да и неудивительно. Я не вечная, я не всесильная. Куда мне до ходу её замыслов и мотивов? Да и не нужно было, важен был в сам факт, как только она вырвется на свободу и явится сюда, мой мир превратится в подобие бездны, в которой обитали демоны и другие омерзительные твари. А что случится с обитателями моего измерения? Скорее всего, все погибнут или превратятся в таких же монстров, какие населяют бездну. Значит, она ясно дала понять, чего хочет, задумчиво произнёс лорд Хариан. Когда я закончила свой недолгий рассказ, "Что ж, адъптка сиери, вы можете быть свободны", произнёс он, кинув на меня уставший взгляд. Вот только взгляд этот, как будто принадлежал не ректору, а кому-то другому. На меня вдруг через призму его зрачков взглянула другая сущность, такая же вечная и беспощадная, как тьма, но намного могущественнее. Выйдя из кабинета ректора, ещё долго не могла прийти в себя. Невозможность дать объяснение тому, что я увидела, вгоняла в ступор. Кто же на самом деле лорд Хариен? Эта мысль крутилась в голове снова и снова, не находя выхода. Явно ведь не просто могущественный маг. Решив выяснить это во что бы то ни стало, я отложила разговор с коеном и решительно направилась в общежитие. Если мои подозрения верны, Кто отец, как хранитель мира, должен знать, кто на самом деле скрывается под обличием ректора Академии сильнейших. Поздоровавшись с комендантшей, я быстро поднялась по лестнице и вошла в свою комнату. Но стоило закрыть на засов дверь, как я чуть инфаркт не схлопотала, увидев выскочившую навстречу Мину. "Ну что, не ожидала меня здесь увидеть?" радостно улыбаясь, спросила она. Ты же не думала, что после всего произошедшего Кирочка допустит, чтобы ты осталась одна. В несколько мгновений я просто стояла как вкопанная, пытаясь хоть немного прийти в себя и успокоить бешено бьющееся сердце, которое так и норовило пробить грудную клетку и дать идиору. Нет, но ну, правда, такого количества стресса никто не выдержит. В последнее время я чувствовала себя натянутой до предела струной, которая того и гляди лопнет. "Мина", выдохнула я, когда сердце немного успокоилось. "Ты... Да знаю, я знаю, как ты рада меня видеть", весело подпрыгивая и подмигивая, заявила тыквочка, даже не догадываясь, что чуть самолично не отправила меня за грань. "А я тебе гостинцев захватила, ты же любишь сладкое, верно?" После её слов злость куда-то исчезла. Её место заняла какая-то бесконечная усталость. Мне словно на плечи опустился неподъёмный груз. который я просто не в состоянии из себя скинуть. Эй, ну ты что, взгрустнула? Приблизившись, она заглянула в мои глаза. Что случилось, рассказывай. Ты меня до чёртиков напугала. Все-таки решила сообщить ей. А так ничего. Ты не знаешь, отец сейчас дома? Не знаю, деточка. Сразу стала серьезная мина. Но когда Кира и я отправляла меня к тебе, он вроде был в своем кабинете. А что? Тяжело вздохнув, я подошла к столу и уставилась на магический кристалл связи. С отцом у меня всегда были напряжённые отношения, и сейчас я ни за что бы не стала отвлекать его от работы, если бы дело не было настолько важным. Я хочу с ним связаться, сказала я и активировала магический кристалл связи. Надо кое-что выяснить. Тиана, в проекции появилось лицо отца. Что-то случилось. Нет, то есть, да, тут же поправила себя я. Кто на самом деле лорд Харриан? Несколько мгновений он молчал, внимательно изучая меня взглядом, и лишь потом спросил, почему это тебя интересует. Мне показалось, что под его обликом скрывается кто-то другой. Не стала ходить вокруг да около и сразу рассказала о своих подозрениях. Тебе не показалось? Ровно ответил он. И это все, что ты должна знать. Но у меня дела, Тиана. Отчеканил хранитель мира и оборвал связь. Но кто бы сомневался, что мой разговор с отцом закончится именно так. Впрочем, хоть она и не сказала напрямую, но теперь я была точно уверена, что ректор не тот, за кого себя выдаёт. Что случилось, Тиана? нахмурилась тыквочка. Что с твоим ректором не так? Да всё с ним не так, мина вздохнула я. Мне кажется, что он ещё опаснее тьмы, которую сдерживает Реджен. Отец знает об этом и так спокойно к этому относится. Значит, повода для беспокойства нет, заверила она. Так Горсиери ни за что бы не отпустил тебя в академию, если бы точно знал, что здесь существует угроза. Да, наверное, ты права, вздохнула я. Я всегда права, самодовольно улыбнулась Тыквочка. А теперь марш переодеваться и в столовую. апити-то нет, подойдя к окну, выглянула во двор. А вот вопросы только множатся. Не стоит забивать голову всякой ерундой, настойчиво произнесла Мина. И поесть все равно придется, потому что я просто так не отстану. Зглянула на Вредину и поняла, что она и правда не отстанет. Придется идти в столовую, но сначала нужно переодеться. Быстро сменив форму на простое строгое платье, вышла из комнаты. и столкнулась с той самой стервой, которая приревновала меня к Койну, как только я поступила в академию. Идя по коридору, пришлось сделать вид, что не замечаю её. Но правда, лишние проблемы мне не нужны, уже существующих и так за глаза хватает. Для полного счастья осталось только сцепиться с ревнивой девицей. Да и на Койна я больше не претендовала. Пусть хотя бы он будет счастлив. Но, видимо, Ория так не считала. Заметив меня, она резко остановилась, приграждив мне дорогу. Жаль, слухи оказались верными. Призрительно окинув меня взглядом, вздохнула она. Ты действительно вернулась, Ория. Вот скажи, тебе не чем заняться? Спросила я, поморщившись. Коин твой, если сам не против. Ревновать его ко мне больше причин нет. Но и ты пойми, что мы с ним друзья детства. Хочешь ты того или нет, а общаться мы все равно будем. Я не идиотка, Риан, прошептала она, будто я не вижу, как он на тебя смотрит. И сегодня стоило ему узнать, что ты вернулась, девушка не договорила. Видимо, то, что хотела сказать Ория, причиняло сильный дискомфорт. Может, она действительно его любит, но как бы там ни было, а характер ей явно стоит изменить, иначе рискует на всю жизнь остаться в одиночестве. Я люблю другого. тихо сказала и направилась дальше, надеясь, что хоть сейчас она меня всё-таки поймёт и перестанет цепляться. Идя по коридору, я всё ждала от Ории какой-нибудь гадости, но её не последовало. Обед тоже прошёл сравнительно спокойно, если не считать косящихся в мою сторону адептов. Ну и пусть смотрят, если так интересно. Запретить я им всё равно не смогу. Перекусив, я сразу направилась в лазарет. Коэн тоже уже пообедал и теперь не знал, чем себя занять до вечера. Ну что ж, видимо, мое появление в его палате не что иное, как судьба. Постучав, вошла в палату и улыбнулась. Что-то случилось? Нахмурился он. Нет, то есть да, вздохнула я. Мне нужна твоя помощь. Несколько мгновений он сверлил меня пронзительным взглядом, а затем откинулся на грядушку кровати и склонил голову на бок. И чем же я могу помочь? Так, ну хоть в бездну не послал, а значит, есть ещё шанс, что он согласится. Хотя, зная Коина, я могла дать руку на отсечении, что добиться его согласия будет ой как непросто. Я хочу полностью опустошить свой резерв, заявила, собравшись с духом. И да, я знаю, что это опасно, но это необходимо. Несколько мгновений он молчал, глядя на меня как на буйно помешанную. В какой-то момент я даже подумала, что он лишился дара речи, но нет, не лишился. Ты что, с ума сошла? Прищурившись, как-то слишком уж подозрительно спокойно поинтересовался Коин. Скажи, это ведь шутка, верно? Отрицательно покачала головой, не спуская напряжённого взгляда с друга. Я не совсем двинутая на голову, чтобы так шутить. Да что там? Я бы в жизни на это не решилась, если бы от этого не зависела судьба верхнего мира. Выругавшись, Коин вскочил с больничной койки и принялся мерить палату шагами. Потому как нервно сжимались и разжимались его кулаки, было понятно, что эта идея ему не нравится. Я так понимаю, твои родители не знают о твоём желании. Наконец остановившись, взглянул на меня. И я надеюсь, что не узнают. Тиана, вот скажи честно, тебе там в бездне в какой-то момент просто отшибло голову? Подозрительно прищурился он. Не было такого. Мне не нравилось, к чему он ведёт. Тогда откуда такая бредовая идея появилась, парировал он. Ты ведь всегда была рассудительной, а тем, кто втягивал нас в неприятности, был я. Так что случилось? Внезапно он усмехнулся. А, понял. Это как-то связано с куратором. Отчасти, не стала врать я. Просто выслушай меня, а потом делай выводы, сколько захочется. Он снова выругался, причём ещё более витиевато, чем в первый раз, а потом всё же сел на кровать и бросил в мою сторону вопросительный взгляд. "Ну что ж, я слушаю". Всё ещё не веришь, что он дал мне шанс всё объяснить? Присела напротив и сложив пальцы в замок, уставилась на друга, даже не представляя, с чего начать. И правда, с чего? С того, как попала в бездну? Нет, всё началось намного раньше. Ты же понимаешь, что всё, что я сейчас скажу, должно остаться в тайне, заглянула в глаза стального цвета и, получив утвердительный кивок, продолжила. Кариостель Реджен не просто стал куратором в Академии сильнейших. Только здесь существовал барьер, способный сдерживать тьму, запечатанную в нём. И всё бы ничего, но стоило мне здесь появиться, как пробудился его дракон, и печать стала ослабевать. А когда он бросился вслед за мной в портал, то чуть не погиб. Я попыталась его спасти и для этого воспользовалась ментальной магией. Тогда-то я и узнала, кто на самом деле наш куратор и почему он так настойчиво пытался выкинуть меня из академии. Но суть не в этом. Когда я была в его сознании, то разговаривала с Тимой и поняла, что эта сила не остановится ни перед чем, лишь бы поглотить наш мир, понимаешь? Раз за разом она пытается разрушить печать, и постепенно ей это удаётся. Совсем скоро Реджен не сможет её сдерживать, и тогда она вырвется на волю. Надеюсь пояснять, что тогда случиться не стоит. Наш мир превратится в подобие бездны, а в ней могут жить лишь демоны. Люди просто вымрут. Наверное, минуты две понадобилось Койну, чтобы обдумать мои слова. Но даже тогда в его взгляде откровенно сквозило непонимание. А как с этим связано ты? Причём здесь твой резерв? Да всё потому, что я не человек, вздохнула, отведя взгляд в сторону. Должно быть, это неприятно знать кого-то с детства и не знать о нём правды. Я Альфара Коин, но до сих пор мне не удавалось пробудить свой дар полностью. Возможно, если мой внутренний резерв полностью опустеет, я смогу дотянуться до своей истинной силы. Но для этого мне нужна твоя помощь. То есть, ты даже не знаешь, получится или нет, и всё равно хочешь рискнуть своей жизнью, приподнял он одну бровь. А другого выхода у нас нет, развела я руками. Ты просто не встречался с этой силой и даже не представляешь, на что она способна. Я не знаю, кое-напустил взгляд. Если ты погибнешь, поэтому я и прошу помощи, сножимым произнесла, сжав пальцами край подола. Мне нужен якорь. Ну так что, ты мне поможешь? Но ну, пока я в лазарете, то точно нет. Как-то совсем не весело, смехнулся друг. У нас же еще есть время. Есть, но не так много, как хотелось бы. Тихо сказала я, прекрасно понимая, что он пытается отсрочить неизбежное в надежде, что я передумаю. Вот только этого не случится, потому что я хочу не только спасти мир, но и Реджина. Замолчи. прорычал Реджен, глядя в одну точку. Я не желаю тебя слушать. А придёт, мой милый Кариастель, вздохнула невидимая собеседница. Надо было думать о последствиях до того, как решил меня запечатать. Только о них и думал, глухо отозвался он. И поверь, сожалений как не было, так и нет. Ну это пока, голос Мэя оказался равнодушным, но в глубине подсознания Реджен знал, что она довольна. А впрочем, потом их тоже не будет, как и не будет мыслей. Я поглощу всё твоё сознание, и это станет твоим концом. Да неужели? Он нашёл в себе силы пренебрежительно хмыкнуть. Думаешь, я это позволю? Это сейчас ты храбришься, притворно вздохнула запечатанная сущность. Но осталось совсем немного. Скоро я подчиню твой разум и прорвусь в верхний мир. Однажды мне это удалось, помнишь? И если бы не творец, он как всегда путает планы. Старый дотошный да старикашка везде суёт свой длинный нос. Что ему стоит создать новые миры? Я всего лишь хочу объединить хаос. Плевать мне, что ты там хочешь, пророчал дракон. Ты чуть не уничтожил мой мир, а теперь хочешь поглотить верхний. Но я не позволю. Ещё как, позволишь? Теперь тьма расхохоталась. Более того, ты так и останешься моим сосудом. Вот только на этот раз не будет сопротивления, а полное и безграничное подчинение. Прорычав проклятие, Реджен попытался абстрагироваться, чтобы не слышать навязчивый голос. Но если раньше лишь вспомнив о Тиане, он мог заглушить в себе тьму, то теперь это не удавалось. Думая о ней, как мило, продолжила терзать сознание запечатанная сущность. Но она больше не вернётся. Ты её никогда не увидишь, если, конечно, не вернёшься в верхний мир. Именно этого ты от меня и добиваешься, протерев руками лицо, словно пытался стереть с него грязь, произнёс Реджен. Но только зря стараешься. Да неужели, хмыкнула Ана. А я-то думала, что все идет по намеченному сценарию. Надолго тебя все равно не хватит. Ты только продлеваешь свою агонию. Может быть и так, тихо ответил он. Но я буду бороться до последнего. Пусть будет так, вздохнула невидимая собеседница, продолжая рассуждать о законах бытия и о его Реджина бессилии. Но дракон уже не слушал. Он снова попытался вспомнить образ своей истинной, которая всё это время служила для него якорем, и не смог. Попрощавшись с Койном, я отправилась в общежитие. Теперь нужно было обговорить всё с Миной и заручиться её поддержкой. В конце концов, она хоть и была духом, заключённым в сосуд, но всё-таки оставалась древней ведьмой, знающей о магии практически всё. Вот только проблема в том, что она вряд ли одобрит моё решение. Нет, не так, она будет категорически против. Войдя в комнату, я прикрыла дверь и поморщилась, заметив у окна тень. Если тыквочка ещё могла пойти на уступки, то Лой мгновенно обо всём доложит моему отцу, и тогда хранитель мира навсегда заберёт меня из академии, а этого нельзя было допустить ни в коем случае. Ну и как первый учебный день поинтересовался тень, приняв человеческий силуэт. Надеюсь, скучать не пришлось. Тебе отец прислал? Вопросом на вопрос ответила я, повесив сумку на спинку стула. Так мне и не доверяет, верно? Дело не в этом, Тиана. Покачал головой он. Не в этом. Дела. На удивилась я. А в чем тогда? Он просто за тебя беспокоится, сказал Лой. Неотрывно наблюдая, как я роюсь в гардеробе, пытаясь отыскать, во что переодеться, и ты прекрасно это знаешь. Тем более после того, как тебя похитил демон. Но теперь демонов здесь нет. Продолжая поиски, протянула я. А часы снова находятся у отца. Разве нет? Это здесь не причем. Тиночка, да пойми же ты, мы не желаем тебе зла. Решила поддержать тень Мина. Мы же только о твоей безопасности и заботимся, я промолчала. Ну а что сказать, что я уже выросла и успела это доказать, выдернув родителей из ловушки в нижнем мире, вот только сдаётся мне этого аргумента будет мало. Отыскав наконец простое серое платье, я отправилась в душевую, чтобы переодеться. Как и предполагалось, Мина сразу же увязалась за мной. И как долго Лой планирует сторожить меня в академии? – спросила я сразу же, стоило нам войти в душевую. У него что, действительно нет более важных забот? Есть-то они есть? Тыквочка удостоила меня серьезным взглядом. Но он пробудет здесь, пока так Гарсиер не отдаст новый приказ. И вообще, что за настроение у тебя сегодня скверное? Однокурсники чем-то обидели? Нет, просто всё идёт не по плану. Сначала пришлось долго убеждать Коэна, потом вдруг обнаружила, что Лой тоже здесь. Но на самом деле я боялась предстоящего ритуала. Как ни как, а жить мне тоже хотелось, и я прекрасно понимала все риски, на которые придётся пойти. Понятно, что от этого всё моё настроение лучше не становилось. Нет, с однокурсниками всё в порядке, вздохнула я. Проблема в другом. И в чём же нахмурилась тыквочка? Чего? Кажется, возмущённый крик Мины был слышен не только в душевой, но и во всём общежитии. Но меня испугала не возможность разоблачения того, что я вопреки законам академии держу в своей комнате фамильяра, а рассерженный вид тыквочки. Давненько я её такой не видела, аж жутко стало. И без того гратеская физиономия Мины исказилась злобным оскалом. В прорезях зажегся мертвенно-зеленый свет, а глазницы сверлили меня уничтожающим взглядом. Кажется, зря я посвятила ее в свои планы. Мина просто убьет меня раньше, чем я проведу ритуал. Ты совсем что ли с дуба рухнула? – прошепела она. Как такое вообще могло прийти в твою голову? Да что вы все заладили? пожала плечами я, пытаясь оставаться спокойной. Но, если честно, это было сложно, учитывая взрывной характер маминого фамильяра. Я понимаю, что это опасно. Постой, ты не сказала, что у меня ничего не получится. Значит, я права, и только так можно полностью обрести дар Альфары. Не понимаю, о чём ты. Тут же надулась Мина и отвернулась. Я ничего не сказала, потому что была шокирована твоими словами. Да ладно. Я знаю тебя с рождения, меня ты не проведешь. Но ты понимаешь, что все может закончиться трагедией. Не успокаивалася она. А если я не попытаюсь, то погибнет весь мир. Привела я весомый аргумент. И что тогда? Я тоже погибну, как и все население верхнего мира. Глупая, глупая Тиана! Взгляд тыквочки стал еще ужаснее. Если отец узнает, но ты ведь не расскажешь ему правду? С надеждой взглянула на нее. А если ты мне поможешь, то у меня будет больше шансов на успех. Вот и в кого ты такая? Уже намного тише поинтересовалась Мина. В мать, наверное. С Кирой тоже были одни проблемы. Они к ней буквально липли, словно намагниченные. Так что, ты мне поможешь? Снова посмотрела на неё с надеждой. Без тебя у меня ничего не получится. А ты сама-то как думаешь? проворчала она, уже почти успокоившись. Будто у меня есть какой-то выбор. Спасибо, подхватив тыквочку, я закружилась вместе с ней. Мина, ты лучше. Да знаю, я знаю, отмахнулась она. Вот только что делать с Лоем? Но ведь ты что-нибудь придумаешь, верно? Верно-то верно, верно нахмурилась она. Вот только что. Оставив Мину продумывать план по отвлечению Лоя, я быстро разделась и встала под струи воды. Теперь осталось только самой не струсить в последний момент.